а, как и всякая монополия, к загниванию, к застою, к кризису. Бюрократические ограничения научной жизни – это лучший способ погубить самую лучшую традицию. Отсюда вполне понятен наш вывод. В рамках так понимаемого социалистического плюрализма Василий Гроссман и его единомышленники – имеют вполне законное место, не менее законное, чем представители любых других традиций. Более того, само присутствие их мнений, их могучая побуждающая сила, бесстрашно искать ответы на проклятые вопросы наших дней, дабы построить мир нелицемерного уважения к человеку, служит самым высоким и прекрасным целям. совокупность которых основоположники марксизма и называли социализмом. Но признание их абсолютного права, не спрашивая ничего разрешения присутствовать на общественной дискуссионной арене, не означает с моей стороны признание правоты их точки зрения на причины, приведшие нас к тупиковым ситуациям, на пути и способы их преодоления. Последующие страницы и будут посвящены полемике с этими достойными уважения людьми. Ошибки дневника и художественные открытия Гроссмана. Будем откровенны. Серьезной научной экспертизы гроссмановские страницы о Ленине выдержать не смогут. Их научная слабость просто бросается в глаза. Здесь и неточные факты. Ну, например, не давал Ленин указаний провести обыск у умирающего Плеханова. Там местные социалистические держиморды, будущие сталинисты, поусердствовали. Ленин же, напротив, узнав об этом, страшно и яростно возмутился. А если и приводится эпизод, действительно имевший место, то он как-то странно, как-то весьма неубедительно толкуется. Какая грубая, внушают нам строки дневника Ивана Григорьевича, какая примитивная натура у этого вождя поднимается с друзьями, На гору в Швейцарии, достигнув вершины, вместо того, чтобы сказать несколько возвышенных слов о красоте природы, как по мнению автора, должен был бы поступить человек тонкой, интеллигентной организации. Он бросает какую-то гневную политическую фразу, являвшуюся, по-видимому, итогом его молчаливых размышлений во время прогулки. Политическая суета заслонила дейму всю поэзию Божьего мира. Узость ума, бедность чувства, ограниченность натуры. Автору кажется, что именно об этом говорит приведенный им факт. Но просто ведь очевидно, что факт этот говорит совсем-совсем о другом, а прямо противоположном. Пока Россия живет так, как она живет, с Распутинами и Романовыми, бросая миллионы людей на гибель в бессмысленную мировую бойню, приводимый эпизод относится к годам Первой мировой войны, он, Ленин, не может любоваться Божиим миром, совесть не позволяет. Да вот ведь и автор дневника, сам-то Иван Григорьевич, возвращающийся после многолетней сталинской каторги, разве он любуется Божьим миром, бегущим за окном железнодорожного вагона? Разве занимают его маленькие радости этого Божьего, а в действительности безбожного мира, которыми живут его попутчики по купе? Какой он угрюмый, односторонний, Думающий все об одном и том же этот Иван Григорьевич. И в дневнике-то ни про ручейки, ни про птичек, ни слова. Все про Ульянова и Джугашвили. Чудовище настоящий не человек».